Глава 44. Самое ценное сокровище подземелья. Я снял автомат с предохранителя, упёр ствол в плечо, прицелился и плавно нажал на спусковой крючок. Загрохотали выстрелы. Дракон взревел от боли и удивления. Пули попали ему в голову и грудь. Кажется, я задел его сердце и, возможно, даже мозг. Зверь упал на бок, корчась в агонии. Я ещё несколько раз выстрелил в него, чтобы добить. Гномы, мужики, спасибо. Ваши волшебные патроны не подвели. Огромные красные глаза дракона застыли. В них пропала вся злоба и боль, но осталось что-то вроде удивления. Возможно, монстр до самого последнего момента не верил, что его одолела такая жалкая букашка, как я. А может быть, он был удивлён, что перед смертью пропала вся боль от ран и болячек, которая непрерывно терзала его всю жизнь. И теперь огромный зверь, всю жизнь развлекавший зрителей в Колизее, сможет обрести покой. На арене настала тишина. Тысячи шокированных взглядов скрестились на мне. Я физически чувствовал, что стал центром притяжения людских глаз. Не дожидаясь реакции, я молниеносно развернулся в сторону королевской ложи и прицелившись в Мону Лизу до упора, вдавил спусковой крючок. Правитель клана Махис быстрее всех сообразил, что происходит, и начал уже пригибаться, желая спрятаться за каменным бортиком. Но бронебойные снаряды гномов были способны легко пробить даже каменную толщу. Несколько пуль прошили тело верховного правителя насквозь. Одна вронзила его грудь, другая попала в голову. Что-то ярко сверкнуло. Поверхность тела Маналайса начала сверкать. Кажется, у него было некое защитное поле, типа того, что у мурны мира. Но против усиленных пуль оно не помогло. Монолайс откинулся назад и рухнул на спину. Тут же поднялся дикий крик, виск и вой. Слуги, глядя на своего обливающегося кровью повелителя, пришли в пограничный ужас. В песок около моих ног вонзилось несколько стрел. На арену через двери высыпали вооружённые до зубов солдаты. Ну да, логично. Сделав по врагам пару выстрелов, я спрятался за скалы. Позиция у меня хорошая. Держаться и отстреливаться смогу долго, а что потом? Я быстро поменял опустевший магазин на новый. У меня их ещё осталось 3 штуки, больше в тайнике не было. Какое-то время я ещё продержусь, но рано или поздно патроны закончатся, и до меня доберутся. Я посмотрел наверх. Крыланы, ранее кружившие над ареной, все куда-то как один улетели. Странно, что их отвлекло. Если бы они налетели на меня сверху большой толпой, то мне бы быстро пришёл конец, несмотря на огни стрел. В любом случае, это уже не имеет значения. Может быть, меня даже не убьют, а попытаются взять в плен. Нет, не хочу я этого больше. Пытки, страдания, лучше я иду в бою. Самое страшное, что я могу сломаться и выдать им, где находится Мэй. Или может быть, закончить всё быстро? Просто одной пули в голову. Пальцы невольно сжались на рукояти ещё крепче. Я стиснул зубы. Нет уж, ещё повоюем. Совсем рядом я услышал шаги. Кто-то приближался под ту сторону скалы, судя по звуку бряцающих шагов солдаты. Я уж было приготовился стрелять, как вдруг услышал негромкий писк совсем рядом. Опустив глаза, я увидел совсем рядом невысокого бушистого котика в доспехах. У котика вся мордочка была в шрамах, вместо одного глаза было бельмо. Это был мой старый знакомый, тот самый котик-ветеран, вместе с которым мы сражались против Морнмира и его людей. "Ты откуда тут взялся, малыш?" в шоке произнёс я. Кот активно жестикулировал и, кажется, хотел, чтобы я оставался на месте. О'кей, я кивнул и шёпотом добавил. Как скажешь. Песок вместе-то и никак, где я достал оружие, просил. Откуда-то из чёрной ямы начали выбираться один за другим воины Кот Э. У них тут что, под тайный ход был? Они весело мяукали, приветствуя меня, а мне хотелось протереть глаза. Откуда тут малыши? Кот воин продолжал жестикулировать и мяукать. Мне кажется или Он хочет, чтобы я оставался на месте и ни в коем случае не стрелял. Не понял почему. Враги же рядом. А в этот момент из-за скалы выбежали три воина в доспехах махис. Первый, увидев меня, замахнулся мечом. Я уже приготовился всадить ему в грудь свинца, как вдруг один из его товарищей с размаха всадил ему свой изогнутый меч в бок, а второй изо всех сил толкнул в бок и повалил на землю. Чего? Я заметил, что у двух убийц на плече повязана красная лента. «Раньше таких лент у солдат Махис я не видел. Это знак отличия или что-то другое?» Обливаясь кровью, первый воин Махис упал на песок. Несколько раз дернулся и больше не шевелился. Оба воина Махис с красными лентами остановились недалеко от меня и подняли забрало. Мои брови моментально взлетели на лоб. «Привет!» — с зубастой улыбкой произнесла Аммонита, сверкая желтыми глазами. На её лице появилось несколько новых больших шрамов, которых я не помнил. Они располагались на висках и под глазами. Скучал по мне партнёр. Денис. Рубка улыбнулась принцессе Май, вытащив из-под сумки пистолет Макаров. "Эй, что с твоим лицом?" Вместо ответа я вскинула автомат и дал залп. Выскочивший из-за скалы очередной солдат Махиц, замахнувшийся на аманиту и Май со спины, упал с простреленной грудью, захлёбываясь кровью. Красной ленты на плече у него не было. Ох, кажется, я потеряла бдительность. Диманит собросила быстрый взгляд на покойного и снова посмотрела на меня. Спасибо, партнёр. Амонита, я не верил своим глазам. Я сплю быть может? На самом деле всё это мне мерещится? Это ты? Ты жива, и ты мой. Ты поборола свой страх и вернулась в подземелье? Вроде пока да. Ещё подрыгиваюсь. Аманита невольно коснулась своих новых шрамов на лице. Это долгая история. Аманита рассказала, что тебя взяли в плен и принесла твой Макаров, прошептала кушка девочка, робко поглядывая по сторонам. Я поняла, что с моим умением стрелять могу быть полезна. Вот. Я не верил своим ушам. Мэй, грубкий, нежный цветочек, трепетная птичка, мягкая зефирка переборола свой страх перед подземельем и братом. Взяла ствол и пошла меня спасать? Я почувствовала, как у меня в груди всё сжалось. Остреляла мои и впрям отменно. Хотя и была новичком в этом деле. Точно лучшая манита. Когда мы практиковались на мишенях в лесу, она поразила намного больше мишеней, чем демоница. Демоница тем временем в шоке смотрела на меня. Ох, ничего себе, у тебя шрамы везде. Святая задница же рогнили симпатичнее выглядит. Я-то думала, это мне досталось. Это кто? Моона Лиза? Да я его, это всё мелочи, я в норме, сказал я. В голос мой всё ещё щепело, во рту не было части зубов, отчего я иногда шамкал. Мне было крайне неловко представать перед девушками в таком безобразном виде. Рана с живот, лицо и зубы можно починить. Тут Мэй разрыдалась и бросилась мне на шею. Я от неожиданности крепко обнял её и прижал к себе. Мне всё равно, как ты выглядишь, прокричала она. Слёзы катились по её щекам. Я буду любить тебя любым. Мэй. Я сглотнул комок в горле. Душа моя. Хм, прокашлялась Амонита. Это всё, конечно, очень мило, но вокруг ещё полно врагов. Давайте-ка лучше немного посражаемся. Окей. Я всё ещё не мог прийти в себя, однако руки и тело начали действовать сами по себе, без приказов мозга. Я поцеловал Мэй в висок, отстранил её и перезарядил автомат. Только будь осторожен, и не стреляй в тех, у кого на плече красная повязка. Аманита похлопала себя по плечу. Это наши. Я уже догадался. На арене тем временем кипела битва. Солдаты махис сражались друг с другом на песке и на трибунах. Зрители в ужасе тропились к выходу, в нескольких местах образовалась давка. Мы втроём вступили в бой. Диманица шла впереди. Мы с Моей расстреливали врагов на расстоянии. За нами в атаку пошли котики. Кот-Э прибывали большими группами из провалов в земле и сразу же вступали в сражения, осыпая противников стрелами с отравленными наконечниками. Я делал меткие одиночные выстрелы, стараясь экономить патроны. Надо стараться не попасть в своих. Удача оказалась на нашей стороне, и постепенно враги начали отступать. «Так как ты выжила?» — спросил я Аммониту, подстреливая очередного врага. «Мне до сих пор не верилось, что я снова разговариваю со своей роковой красоткой». Скажем так, я понимала, что меня ничего хорошего не ждёт, если попаду в плен живой, сказала демоница, всаживая меч в очередного врага. Плюс я потеряла свои кинжалы и решила или всё, или ничего. Я прихватила твой пистолет, ключ от ворот и sıганула в обрыв, прямо в подземный поток, который тёк снизу. Там же было сто или 200 метров в высоты, в шоке произнёс я. Как ты не расшиблась? О, я сама думала, что мне конец, призналась роковая красотка. Но, видимо, демоническая живость меня выручила. Меня засосало под толщу скал и долго мотало по подземным потокам. Я нахлебалась воды, чуть не задохнулась и много раз была близка к смерти, но вскоре меня вынесло в одну из пещер, недалеко от границы земель Махис. Оттуда я уже кое-как добралась до земель Пиклис и встретилась с капитаном Ририротом. Значит, Моналайс соврал мне о смерти Амониты. От этой гнили другого и не следовало ожидать. Твои кинжалы где-то у Моналайса. сказал я. Он показывал их мне, как доказательство твоей смерти. Я верну их назад и вырежу своё имя и его задницы, свирепо произнесла демоница, и я был полностью с ней солидарен. Чуть позже, когда все враги на арене были убиты или обращены в бегство, мы встретили Кикинби. Она сражалась в окружении своих воинов, замаскированных под махис Эльфы носили глухие шлемы, под которыми не было видно лиц, но по манере сражаться и по голосу я быстро узнал принцессу. «Денис!» Лицо эльфейки озарила лучезарная улыбка, но в глазах тут же появилось беспокойство. «Ой, твое лицо!» «Пуштяки!» — прошамкал я. «Я слышал, что ты заточена в башню?» — спросил я у Кикимби. «Как тебе удалось освободиться?» «Благодаря Аманите!» — ответила принцесса. «Ири-ри-роту!» Они подготовили план побега. После этого я собрала людей, сохранивших верность короне, и мы, скажем так, покарали всех участников заговора, поддерживающих Миминора, прямо на совещании в зале совета. Ни один живой не ушёл, кроме Миминора. Этот сумел чудом ускользнуть от нас. Она в гневе сжала кулаки. Капитан Ририрод, стоявший рядом с Кикимби, с улыбкой оцалитал мне мечом. "Это правда?" тихо спросил я. "Насчёт твоей матери?" Лицо принцессы потемнело, и она молча кивнула. Я стиснул зубы. Похоже, в этом аспекте Моналис сказал чистую правду. Королева Кукумис действительно мертва. И судя по тому, что крылана куда-то улетели, и потому что вы все здесь, по всему городу идут бои, верно? Я покачал головой. Как вам удалось всё это провернуть? Скажем так, вздохнула воительница. Свои предатели нашлись не только у клана Пиклис, но и у клана Махис. Тут надо сказать спасибо матери, это целиком и полностью ее план. Она договорилась с предателями клана Махис, разочаровавшимися в правлении Монолайса. Часть армии Махис подняли бунт, пока Монолайс смотрел шоу в Колизее, а мы, воины Пиклис и союзники, поддержали их. «Но как вы из клана Пиклис здесь оказались?» – изумленно произнес я. «Как вас не засекли на подступах к городу?» Серьёзные силы ведь невозможно провести незаметно. О, на это надо поблагодарить малышей. Кикимби бросила взгляд вниз на одноглазого воина котика, внимательно слушавшего наш разговор. Под землями Махиса оказалась большая сеть тайных тоннелей, о которых никто не знал, никто кроме этих крох, способных пролезть где угодно. Они показали нам тайные проходы, и через них мы смогли провести незамеченными значительные силы прямо к столице Махис. Котик расправил плечи, выпятил грудь и с важным видом оглядел нас. Я молча поклонился ему в пояс. Вклад малышей трудно было переоценить. Без них никакой спасательной операции не было бы. Котик тут же поклонился мне в ответ. Кстати, хитро улыбаясь, произнесла Аманита: "Давайте покажем Ненису, кто есть кто. У нас нет на это времени", вздохнула Кикимби. Вместо ответа один из окруживших нас воинов молча снял шлем. Я увидел зеленую кожу и два больших выпирающих клыка. «Гогор?» Я не верил своим глазам. «Не надо ничего себе придумывать. Вы с монетой задолжали мне деньжат», — проворчал орк, свирепо глядя на меня. «В тех серебряных монетах, что вы мне в прошлый раз заплатили за выпивку, оказались подмешаны левые металлы. И только поэтому я здесь. Я жду компенсацию». «На самом деле Гогор очень любит нас с тобой, Денис». «И даже привязался к нам», — почти пропела Аммонита. «О, глупая демоница! Закрой свой рот!» Сверепо покосился на нее зеленокожий, но та лишь хихикнула. Гогар был не единственным сюрпризом. Еще четыре воина Махис вышли вперед. Были они подозрительно широкими и низкорослыми. Еще до того, как они... Гномы! Я не верил своим глазам. «Мужики, и вы тут!» «Ну, а ты думал?» — с улыбкой произнёс Абаляск, усмехаясь в густую бороду. «Я уж давно соскучился по доброй битве. Должны же мы были узнать, сработают ли наши новые патроны!» — проворчал Белнабан. «В них так-то много труда вложено было. Полковник СССР Александр Викторович Могила не одобрил бы, если б мы не уследили за его внуком!» — с улыбкой произнёс Твилгаром. «Полковник...» Это сыр? Откуда вы? Я в шоке посмотрел на гномов, но те молчали, загадочно улыбаясь. Денис, твёрдо произнесла Кикимби, глядя мне в глаза. Ты настоящий герой! Спас жизнь большинству из присутствующих или очень помог другим способом. С нашей стороны было бы подло не прийти к тебе на помощь в час нужды, добавила твёрдым мы. В кушка девочки не осталось ни капли робости или неуверенности. Она крепко сжимала в нежных пальцах наградной пистолет советской армии. «Ага, герой не может всегда побеждать и выходить сухим из воды», — добавил Рыжин. «На этот случай у него всегда есть друзья». «Нам-то сказал, что за то пиво, которое Денис приносит, ты хоть в бездну отправишься», — с хитрой улыбкой произнес Твилгаром. «Что? Не было такого!» — открестился Рыжин. У меня перехватило дыхание, а в груди защемило. Я на пару секунд даже потерял дар речи. Теперь я понял, что самым главным сокровищем, которое я нашёл в подземелье, были вовсе не золото, сокровища или острые ощущения. Друзья, спасибо вам большое, произнёс я едва проглотив ком в горле. Вы не представляете, как я рад, что вы все здесь. Мы, Амонита и Кикимби, посмотрели на меня с такой любовью и теплотой, что вся моя душевная и физическая боль разом отступила. Словно её и не было. Я снова был исцелён. Получается, королева Кукумис вовсе не всухую проиграла Моны Лайсу в политической шахматной игре. Она вела свою, достаточно хитрую линию. Это мне она показалась такой простой и наивно благородной, а на самом деле она игрок не чуть не слабее Лорда Махис. Всё, что ей требовалось для начала атаки это договор Моны Лайсы и Демона, которые принесли ей мы самонитой. Она договорилась с недовольными среди элит Махис, сильно разочарованных в новом лорде клана, и поставила шах, способный превратиться в мат, но при этом сама погибла. Не разглядела предателя пригретого на груди. Женское сердце оказалось слабо перед сладкими любовными речами. Вряд ли Кукумис хотел такого исхода. Тем не менее, Эмоналаиса она смогла так и переиграть. Но ну, практически. Теперь в столицу Махис пылает восстание. Королева дала нам шанс, мы не должны его упустить. Жертва королевы может принести победу в партии. Я хочу найти Миминора, мрачно произнесла Кикимби. Гримаса ярости исказила хорошенькое лицо эльфийки. Я лично покараю эту подлую змею за убийство матери. Я бросил взгляд на вершину каменной постройки, где находится ложе. Там, по идее, должен находиться истекающий кровью Мона Лиза. С вершины к потолку пещеры поднимался чёрный дым. Там что-то горит. Надо убедиться, что он мёртв, сказал я, переводя затвор. Очень быстро весь наш большой отряд оказался на самом верху. Здесь не было ни слуг, ни стражи, ни придворных. Все разбежались, бросив тело своего сюзерена. После смерти никому он оказался не нужен. Монолайс лежал на полу, раскинув безвольно руки в стороны. Его мёртвые глаза смотрели вверх. Из дыры в груди и на лбу стекали струйки крови. Под бывшим лордом Махис растеклось широкое кровавое пятно. Его рот был открыт, и из него валил густой черный дым, который мы и увидели с арены. Рядом с мертвым Монолайсом на коленях сидел Миминор в шелковых белых одеяниях. Он держал в руках, прижатых к груди, тот самый договор с демонами. Его глаза были закрыты, а губы что-то беззвучно шептали. Чёрный дым над Моналайзой и Мименором складывался в жуткую гротескную фигуру, очень знакомую фигуру. Мы с Анитой переглянулись. Мы уже видели её раньше, на древней гравюре, где была изображена битва с демонами. Прежде чем кто-то успел что-либо сделать, Кикимба взяла мой галиль и несколько раз выстрелила. Мименор распахнул глаза и растерянно уставился на свою грудь, в которой появилось несколько лишних кровавых отверстий. после чего перевёл взгляд на нас и завалился на бок. Нет. Я хотел остановить это чудовище, прохрипел Миминор. До кого? Его глаза остекленели, а тело обмякло. Чёрный дым над телом Моны Лизы сгустился и стал ещё чернее. В его глубине вспыхнули два светящихся огонька.